Глава 33 Скорел указал на автобусную остановку и торжественно объявил. «Путешествие начинается». «Может, лучше на такси?» – засомневался я, едва завидев приближающийся автобус. Скорел повернулся ко мне, продолжая идти спиной вперед. «Ты ведь никогда не катался на нем, верно?» – весело спросил он, будто мы говорили об аттракционах. «Я шел в большой бесформенной куртке, надеясь, что не встречу за углом Гидеона». Почему-то именно перед ним предстать в подобном образе было особенно страшно. Запястье не болело, но, как я и думал, синяки кляксами украшали кожу. Скэриэлл не заметил их только потому, что на мне была водолазка с длинными рукавами. На миг я почувствовал себя Леоном, которому постоянно приходилось скрывать следы побоев на теле. «Ага, отец убьет меня, если узнает». «Дешевый транспорт для полукровок», — согласился Скэриэлл, вновь повернувшись. «Что может быть лучше?» Он посмотрел на нетерпеливую толпу, снующую вдоль остановки. «Ты ведь хотел узнать, как живут полукровки и ниши?» «Ну да», — неохотно ответил я, опустив озявшие руки в бездонные карманы куртки и только теперь понимая, что в попыхах оставил перчатки дома. «Ладно, не думаю, что автобус меня чем-то удивит». Перед поездкой в запретные земли Скэрилл попросил меня одеться как можно менее заметно, но все равно остался недоволен моим выбором. «Что?» — спросил я после его многозначительного молчания. «Это пальто не пойдет. Выглядит слишком». Он покрутил ладонью в воздухе. «Дорогим». «Дорогим?» — я осмотрел себя со всех сторон. «Обычное пальто». Скайрел поморщился, словно дольку лимона проглотил. «В запретных землях все сразу разнюхают, что ты богач и могут ограбить. Не стоит давать лишний повод». Я не собирался сдаваться без боя. Казалось, что Скайр просто издевается надо мной. Чем ему не угодило обычное классическое пальто? «И что ты предлагаешь?» «Подожди». Он полез в шкаф и выудил оттуда старую потертую куртку. «Сходу и не разберешь, что это за цвет, черный или темно-синий. Это Джерома, но у него сейчас новая, так что он не будет против, если ты наденешь». «Она мне большая», — скептически заметил я. «Может, я все же пойду в своем?» Мы перепирались добрых десять минут, но в итоге Скэрил сумел уговорить меня». Я бы мог и дальше спорить, но он категорически заявил, что, во-первых, я ни черта не смыслю в запретных землях, а, во-вторых, мы тратим бесценное время на мои капризы». Скэриэл также настоял на своей старой шапке, чтобы скрыть мой цвет волос. «Твоя слишком яркая», — безжалостно вынес вердикт он. «Чушь какая-то, Скэр!» — проворчал я, но все же принял черный бесформенный кусок ткани, который Скэриэл по ошибке назвал шапкой. Когда я там был с Оскаром, то видел много полукровок в яркой одежде. «Слушай», — невозмутимо начал он, — «я долгое время жил в запретных землях и знаю, как себя вести, что делать и говорить, чтобы избежать проблем, даже если привлечешь к себе внимание. Этому учишься с детства, а ты этого не знаешь». Он ткнул меня пальцем в грудь, от отчего я без задней мысли посмотрел вниз. И тут Скэрилл приподнял руку и гриво задев пальцем кончик моего носа. «Попался!» Я скорчил недовольную гримасу. «С Оскаром ты был в развлекательном районе, а я тебя повезу в отдаленные уголки, туда, где чистокровные — редкое явление». «Хорошо», — я накинул куртку Джерома и, выхватив шапку из рук, Скэриэлла проворчал. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Разумеется», — ухмыльнулся Скэриэлл, наблюдая, как я в чужом одеянии выхожу из его дома. «Выглядишь, как прелестная полукровка». Я показал ему средний палец. Куртка была неудобной, висела на мне мешком, пахла собаками. Так еще и в карманах обнаружилась гора мусора в виде чеков, записок, ручки, одной перчатки и нескольких целлофановых пакетиков. Когда я сообщил Скэрилу о том, что куртка не очень отвечает моим стандартам красоты, от нее, между прочим, воняет псиной, то в ответ получил. «Кажется, Джером в ней выгуливал соседских пуделей». «Чудесно, просто чудесно!» – скривился я, и на этом тема одежды была закрыта. И вот теперь мы стояли поодаль и наблюдали за тем, как полукровки торопливо садились в автобус. «Натяни капюшон», — тихо посоветовал Скэриэл, пристроившись к очереди у последней двери. «Не надо раньше время их пугать». «Пугать?» — переспросил я, но он не ответил. «Мы еле влезли последними в заполненный салон». Толпа прижала нас к стеклянным дверям. Внутри неприятно пахло, и я не сразу смог понять, в чем причина, пока меня не вжали в поручень, за которой я держался. Рядом с пластиковыми вставками запах усилился. Кое-как, вытянув свободную руку, я зажал нос, надеясь не задохнуться. Слабый запах собак, исходивший от меня, полностью перекрыл вонь от некачественного пластика. «Экономят на автобусах. Тут всегда так пахнет», — Скэрилл придвинулся ближе. Мы уже привыкли. Его колено то и дело упиралось в мое, так что я чувствовал Скерила, и мурашки бегали по коже всякий раз, когда я вспоминал о поцелуе. Большая часть полукровок толпилась в середине и в задней части автобуса. Первые два ряда сидений около водителя пустовали. Я удивленно уставился на свободное пространство. Скерил уловил мой непонимающий взгляд, встал вплотную ко мне, чуть нагнулся и на ухо прошептал, опаляя горячим дыханием. «Ты ведь знаешь о раздельных правах?» «Что?» — спросил я одними губами. «Раздельные права. Одна страна, но права для всех разные». Я зашептал в ответ, надеясь, что посторонние наш разговор не услышат за гулом двигателя. «Ты про то, что чистокровные живут отдельно от низших и полукровки не могут выезжать из страны без разрешения?» Скерк кивнул и продолжил. «Есть более мелкие примеры раздельных прав. Видишь эти места». Никто из полукровок не смеет на них сесть. Они для чистокровных. Я тебе даже больше скажу. Только чистокровные могут зайти в автобус через передние двери». Скэрилл улыбнулся. «Смотри, как полукровки прижаты друг к другу и терпеливо едут», — хмыкнул он. «Но знаешь, что еще смешнее?» Мне ничего из этого не казалось смешным, но я все же вопросительно посмотрел на него. «Чистокровные практически не пользуются автобусами». «Произнёс Скэрилл. Я угрюмо поглядел на него». Он облизнул губы и продолжил объяснение, но хитрая улыбка так и не сходила с лица. «Вы не пользуетесь автобусами, ведь у вас есть свои машины с водителями или, на худой конец, такси. Но здесь места, — он кивнул вперёд, — закреплены за вами на законодательном уровне. И знаешь что?» «Что?» «Тебе пора занять своё место». С этими словами он стащил с меня шапку и громко произнес, привлекая внимание. «Простите, мистер чистокровный, сэр». Полукровки обернулись на меня, заприметили светлые волосы, выбивающиеся из-под капюшона, и в ужасе начали отодвигаться, как будто я прокаженный. По салону пронесся шепот. «Чистокровный». Все находящиеся в салоне расступились передо мной, хотя, клянусь, секунду назад они все были зажаты, как сардины в консервной банке – Кое-как, жертвуя своим удобством, полукровки освободили мне путь, чуть ли не наваливаясь друг на друга. «Сэр, вам стоит пройти вперед, там более комфортно», вежливо произнес Скэрилл, а в глазах у него так и прыгали чертики. Я гневно поглядел на него и решил, что лучше сесть на предложенное место, чем заставлять полукровок стоять почти на головах друг у друга. Негодуя, я прошел вперед, ощущая, как на меня все враждебно смотрят. Полукровки в эту минуту ненавидели меня за то, что я с самого начала не воспользовался передними дверьми и не занял надлежащее место, а горько пошутил над ними, заставив корчиться в давке Я опустил капюшон до самых глаз, скрывая светлые пряди, и сел, твердо решив выйти на следующей остановке. «Но «Ну, как тебе?» — спросил Скэрил, когда мы очутились на улице. «Зачем ты так?» — накинулся я на него. «Они все разозлились на меня». «Не на тебя, Готи», — уверенно проговорил он, — «на систему разделения по статусу». «Что? Нет, они на меня». «Не знаю, чувствует ли это совет старейшин», — Скайрилл перебил меня, «но полукровки и низшие в нашей стране скоро потеряют всякое терпение. Они уже на пределе». Выдержав паузу, он закончил. «Осталось только поджечь фитиль». «О чем ты?» «Идем», — торопливо оглядевшись, он сменил тему. «Закажем такси, надо пересечь границу». «Что насчет автобуса?» – недовольно спросил я. «Решил преподать мне урок? Мог хотя бы предупредить о том, что стащишь с меня шапку у всех на виду». «Понравилось кататься?» Скэрилл переходил дорогу в неположенном месте, и мне пришлось ускориться, чтобы поспеть за ним и все время оглядываться по сторонам. «О нет, никаких уроков. Просто лучше все узнать на личном опыте». Рассказывать можно много, но запомнится только то, с чем столкнулся сам. Мы очутились на другой стороне дороги, и только одному Богу известно, как не попали под машину. «Если бы я тебя предупредил, ты бы не залез в автобус», остановившись на тротуаре, он уверенно признёс. «Раздельные права начинаются не с переселения низших в запретные земли. Раздельные права – это когда тебе запрещено пользоваться передними дверьми и садиться впереди в автобусе». Когда твое место только позади, с глаз долой. Когда тебя не впускают пообедать в ресторан, с порога угрожающие плюются и выгоняются словами «Обслуживаем только чистокровных». Когда нужно искать специальные магазины, где тебе захотят продать сахар или муку. Когда полиция хочет засадить тебя за решетку просто потому, что у тебя темные волосы или смуглая кожа. Раздельные права — это когда тебе приходится постоянно везде предъявлять документы, демонстрировать наличие темной материи и проверяться на виз. Он резко замолчал, плотно сжав губы. Мы постояли, немного наблюдая за тем, как люди садятся в следующий автобус. «Готи», — вновь начал он, — «тебе не понравилось, что по правилам нужно было садиться впереди?» «Меня это выбесило». Представь, как изо дня в день бесит, когда правила вынуждают садиться позади. Он похлопал меня по плечу. «Ну, пошли!» «А что насчет Сильвии или Фани?» Я последовал за ним. «Они часто ходят за покупками. Их не выгоняли из магазинов?» Скориел достал из внутреннего кармана документ и раскрыл его. «Что тут написано?» Он указал на графу рядом со своей черно-белой фотографией. «Прочти. «Полукровка свободный». Твои Фанни и Сильвия, Чарльз, Лора и Кэтрин – все они не свободные полукровки. По документам они работают на вашу семью, а значит, в документе значится «трудоустроенный» и рядом подписана фамилия твоего отца. Он взял ответственность за ваших полукровок. Трудоустроенные полукровки на голову выше по закону, чем свободные, хотя я бы с этим поспорил. Есть еще нелегальные полукровки. Они окольными путями попадают в города из запретных земель. «Вот их как раз и ловит полиция». «Джером был нелегалом?» «Да, но Эдвард выбил ему статус свободного полукровки». «Что значит быть свободным полукровкой?» Скэрил полез в смартфон и открыл приложение для заказа такси. «Я принадлежу сам себе. У меня нет хозяина. Но получить статус свободного полукровки очень сложно». Он начал перечислять. «Нужно собрать кипу бумаг, подать их в министерство и каждые полгода платить удвоенные налоги. Многие не любят свободных полукровок, потому что подозревают нас в преступной деятельности, как будто полукровка не может сам легально открыть собственный бизнес, устроиться в компанию, не требующую наличия хозяина. А что по поводу твоих, то уверен, что в вашем районе все знают Сильвию или Фанни и на кого они работают». «Ты платишь удвоенные налоги?» Конечно. Совет старейшин за счет меня и шикует. а он взглянул на мое недовольное лицо и добавил. «Прости, иногда забываю, что твой отец в совете». «Трудоустроенные полукровки не платят налоги?» Мне не хотелось обсуждать отца. «За них платят чистокровные, но налогов намного меньше». «А ниши что-то платят?» Он снисходительно рассмеялся, как будто я сморозил нелепую шутку. «Большинство из них еле сводят концы с концами в запретных землях». Какие налоги? Среди низших нет богатых? Тех, кто занимается наркотиками или борделями? Хм, Скорилл нахмырился. А откуда такие вопросы? Просто размышляю логически. В развлекательных районах в основном руководят полукровки. Низшие редко стоят во главе банд, но все может быть. Он придвинулся ближе. Ты должен уяснить только одно. Все эти свободные, трудоустроенные и нелегальные – просто названия. В других странах это уже давно отменили. Там даже теперь не делят людей по статусу. Нет этих постоянных напоминаний «чистокровный», «полукровка», «ниши». Мы просто люди, граждане своей страны. В некоторых странах упоминание статуса вообще запрещено и можно подать в суд. Наш совет старейшин, министерство, суды, полиция – все они работают ради того, чтобы поддерживать наличие статусов. Взгляни вокруг. Чистокровных – около 20% населения, полукровок – почти 50%. Мы можем в любой момент устроить переворот, нас больше. Уверен, что низшие тоже присоединятся к перевороту, если он опять случится. Что делают чистокровные, чтобы оставаться у руля? Они ведут пропаганду о том, что полукровки не могут выжить без хозяина, что низшие не способны даже шнурки завязать, что чистокровные – единственные, кто может управлять страной – и без них все скатится в тартарары». Скэрилл считал, что и мой отец замешан в этой пропаганде, но я-то знал, что он состоит в оппозиционной фракции и защищает права полукровок и низших. Но, возможно, это ничего не значило для Скэра. Кучка надменных стариканов, которые возомнили себя пупом земли, да они не видели жизни дальше своих хором. Именно так Скэрилл отзывался о совете старейшин. Мы сели в такси, доехали до границы и встали в пробку в очереди к контрольно-пропускному пункту. Пришлось прождать около 40 минут, прежде чем подошла наша очередь. По просьбе Скэриэла я не стал надевать шапку. «Добрый день», – строго произнес чистокровный в черном кителе, обращаясь к нашему водителю. «Статус, имя, фамилия, цель выезда». Второй пограничник попросил Скэриэла выйти из машины. Я сидел и наблюдал за тем, как он демонстрировал наличие темной материи. «Добрый день», — вежливо проговорил третий в униформе, наклонившись к открытому окну. «Мистер Хитклифф? Готье Хитклифф?» «Мистер Хитклифф, эти полукровки с вами?» «Да, все верно. Мне выйти из машины?» «Благодарю. Нет, все в порядке». Пограничник отошел, помахав другим. Скерриэла с водителем отпустили одновременно, и они шумно сели в машину. «Тебя даже не проверили», — произнес он, убирая документы во внутренний карман куртки. Фамилия Хитклиф творит чудеса. «Там кого-то задержали с ВИСом», — хмуро проговорил водитель Скориллу, проезжая через контрольно-пропускной пункт. «Видел, как окружили беднягу? Не завидую я ему. Сейчас начнут эти жестокие допросы. Как они их называют? Расширенные методы допроса. Да, видел. ВИС что-то стал популярен в последнее время», — задумчиво добавил Скорилл. «Расширенные». Еле слышно проворчал водитель, останавливаясь на светофоре. «Голову ему проломят. Вот и весь допрос». «Что случилось?» — спросил я, надев шапку и развернувшись полубоком, чтобы рассмотреть пограничников и, возможно, того бедолагу, о котором говорили. «Кого-то поймали с перевозкой наркотика», — понизив голос, объяснил Скорел. «Называется виз и состоит из крови чистокровного». «Откуда вообще берется кровь чистокровного?» «Наверное, ворует донорскую». «Честно говоря, я не знаю». «Простите, что влезаю, сэр», — отозвался водитель, обращаясь ко мне. «Я слышал, что чистокровных убивают ради получения виса». Он поглядел на меня через зеркало заднего вида. Было непонятно, шутит он или говорит серьезно. убивают чистокровных?» Я возрился на Скориэла. «Так говорят городские слухи», — пожал плечами он. Оставшуюся часть дороги мы ехали, погрузившись каждый в свои мысли. Мне уже приходилось один раз пересекать границу, но прошлая поездка прошла совсем незаметно. Тогда я был с Оскаром, а он, как человек, и легко обходил пограничников. «Да твоего Оскара, наверное, уже каждая собака знает в запретных землях. Он чистокровный, вот его пограничники без проблем и пропускают. Даже если он в багажнике везет труп, его все равно не проверят», — сокрушался Скорел. «Раздельные права. Все животные равны, но некоторые животные равнее То и дело крутилось в голове фраза Джорджа Оруэлла. Когда людей на улицах стало больше, я понял, что мы въехали на территорию развлекательного района. Скерриелл попросил высадить нас у ближайшего бара. «Запретные земли», — выдохнул он. «Одновременно люблю и ненавижу это место». «Почему?» «Чувствую себя свободнее, но много негативных воспоминаний». «Смотри, чтобы никто не заметил твой цвет волос. Не хочу с каждым знакомым потом объясняться». «У тебя здесь много знакомых?» «Да тут все друг друга знают. Так что если встретим кого-то, то помни, что ты полукровка и здесь по делу». Мы двинулись вверх по улице. Ярко светило солнце, дул сильный ветер, и я мерз в огромной куртке. Удивительно, но здесь казалось холоднее, чем в центре. Многие рестораны и бары были закрыты». Вывески гласили, что откроются они в районе 6 вечера и будут работать до утра. Повсюду валялись пустые бутылки из-под алкоголя, мятые пачки сигарет, а кое-где, прямо на грязной земле, укрывшись газетами, спали люди. «Они не замерзнут?» – испуганно спросил я у Скориэлла, на что он мрачно изрек. «Всегда кто-то замерзает и умирает». Через пару минут кто-то окликнул Скориэлла. «Ты куда пропал, дружище?» Радостно завопил парень в куртке нараспашку. Он протянул руку, и Скэриэл нехотя ответил на рукопожатие. «Будет минутка поболтать?» На лице у Лоу так и читалась нескрываемая неприязнь. «Привет!» Скэриэл загородил меня. Не знаю, вышло это специально или нет. «Юджин, да?» «Он самый!» Довольно кивнул парень. «Собственной персоной. Какими судьбами? Давно не видел тебя в клубе. А это кто?» Он бесцеремонно указал на меня пальцем. «Да так, друг один». Скорел чуть повернулся ко мне и вновь загородил своим телом. «Все нормально, занят сильно». «Да-да», — охотно поддохнул Юджин, дружелюбно толкнув Скорела в плечо. «Знаю я о твоих делах, наслышан. Ты у нас важная шишка». Я заметил, как Скорел напрягся. «Чего хотел, говори или я пойду». «Блин, дружище, есть сигарета. Я на мели совсем голяк». «Сейчас нет». «Да ладно, что ты жмотишься не отставал Юджин. «Ты богатенький, у тебя всегда есть сигареты». «Ты меня слышал, Юдж?» «Сейчас нет!» — твердо отрезал Скорел. «А у дружка твоего есть?» — Юджин обошел его и обратился ко мне. «Сигаретки не найдется?» «Я не курю». «Он бросил», — отчеканил Скорел. «Уважаю!» — Юджин показал большой палец вверх. Я вот пока не могу завязать. Да и не хочу. Он подошел ко мне ближе и заглянул в лицо. «А что у тебя, брови светлые?» И удивленно воскликнул. «Чистокровный, что ли?» «Красит волосы!» Перебил его Скорел. «Полукровка он!» «Полукровка, да?» Кивнул я, натянув шапку до глаз. «Я знаю, где краску по дешевке можно взять оптом. Здесь недалеко!» «У меня свои поставщики!» Буркнул я, на что Скорел усмехнулся. «Ты, если что, помни о моем предложении. Меня Юджином звать. Я тут всех знаю. У меня есть связи». Для пущей убедительности он подмигнул мне. «Краска отменная. Никто и не догадается, что ты полукровка. Цвет долго держится, да и цена приятная. Еще тебе на месте могут покрасить. Да, так профессионально, что даже совет старейшин не заметит обмана». «Краску откуда достаете?» – спросил Скорилл. «Из-за границы». Мигом отозвался Юджин, радуясь, что Скэрилл заинтересовался его предложением. «Импортная?» «Окей, может, я потом обращусь к тебе?» «Конечно, дружище! Ты не разочаруешься? Краска у лёд. Нигде обо всей стране такую не достанешь!» «Нам пора», — свернул разговор Скэрилл. «Идём, бывай!» Я направился за ним, но Юджин не унимался. Увязавшись за мной, он спросил. «А ты куда?» «Не твоё дело». Скэрилл остановился и, повернувшись к Юджину, грозно проговорил. «Иди уже куда шел». «Да ты чего? Я просто спросил!» затараторил парень. Я был знаком с Юджином пару минут, но его прилипчивость уже начинала раздражать. «А ты к Отису идешь, да? Он теперь в другом месте работает». котис еще в деле?» Скэрилл недовольно посмотрел на Юджина. «Когда ты его видел? Где он работает?» «Да вот час назад его видел». Он теперь у спортивного бара ошивается. Который у кинотеатра «Ураган»?» «Не!» — Юджин помотал головой. «Они сменили название после того, как кто не отжал себе бар. но ну, ты, наверное, должен знать». «Что-то такое припоминаю», — отозвался Скэрилл. «Торнадо, кажется». «Отис теперь там ошивается». «Ага, каждый день без выходных. Настоящий трудяга». «Он в школу должен ходить». «Да кому эта школа сдалась?» Тут бы голоду не подохнуть, — вздохнул Юджин. «Ну так что? Сигаретки нет». Скорел достал из внутреннего кармана купюру и протянул ему двумя пальцами. «За информацию». «Спасибо, дружище. Ты прям выручил. Что бы я без тебя делал?» «Проваливай уже». «Ага, ну, я погнал. А ты это...» Он на ходу обратился ко мне. «Правильно, что бросил. Не кури больше. Рак легких еще заработаешь». «Давай, молодец! Будь здоров!» Когда Юджин оставил нас, я посмотрел на Скэрилла и спросил. «Что это сейчас было? Твой знакомый?» «Местный идиот. Липнет, как жвачка. Он низший. Тут таких пруд-пруди. Ладно, придется немного подкорректировать нашу прогулку. Нужно кое-кого навестить». «Отиса?» «Да. Если еще будут расспросы, мне всем отвечать, что я крашу волосы...» поинтересовался я, смотря на свое отражение в заляпанной витрине магазина. «Ага, краску достать проще, хотя она тоже вне закона. Мой косяк, совсем забыл с тобой это обсудить». «Ага, да ничего», — ответил я. «А кто такой, Отис?»